Глава 31. Лавка-шляпника вновь вернулась на лесную опушку. Маленький шаткий фургон в тени раскидистых деревьев. Но когда Джокер впервые привел сюда Кэтрин, дорога от перекрестий к шляпной лавке была безлюдной, затерянная в ночи в дальнем уголке королевства. Теперь все изменилось. По дороге Кэтрин встретилась дюжину покупателей, возвращающихся из лавки к перекрестям. Птицы, звери, присмыкающиеся. Все улыбались и все были в удивительных шляпах. За некоторыми из них плелись слуги, таща шляпные коробки, обернутые в яркую бумагу с узорами. Популярный шляпник росла на глазах, как аэростат, который надувают горячим воздухом. На двери висела новенькая табличка. Открыто. Сломанную бормоглотом оконную раму успели заменить. Кэт вошла без стука. У зеркала крутилась парочка сов, они примеряли шляпки и тихонько ухали, обмениваясь впечатлениями. Кроме них в лапке никого не было. Внутри фургон выглядел так же, как тогда на берегу. Посреди снова стоял длинный стол. Теперь он был завален инструментами, материалами для шляп и всевозможными украшениями. Здесь были не только ножницы, тесьма, ленты и кружева, но еще и множество странных вещиц. Именно они делали такими необычными и узнаваемыми изделия шляпника. Синие и зеленые обкатанные морем стеклышки, рыбья чешуя, длинные острые зубы неизвестных существ, морские ракушки, пчелиные соты, еще клейки от меда, парашютики одуванчиков, веточки черники и кора березы. В дальнем конце Катрин увидела занавешенную дверцу. Она могла бы поклясться, что раньше ее там не было, Она подошла и тихо постучала. «Заплатить за покупки можете денежному дереву у входа», раздался усталый голос шляпника. Собравшись с духом, Кэтрина дернула занавес. За ним обнаружилась тесная комнатушка и шляпник, положивший ноги на стол. «Я пришла не за покупками», сказала она. Шляпник поднял глаза, и лицо у него мгновенно вытянулось, а угол рта поползли вниз. «Леди Пинкертон». Процедил он, и Кэт обдала холодом. Хотел бы я назвать этот сюрприз приятным. Кэтрин вошла. «И вам доброго дня, шляпник. Я и не думала, что ваше нерасположение ко мне так велико. Что вам угодно? Я занят. Хотите, я зайду попозже?» «Хочу, чтобы не заходили вообще». У Кэт начала подергиваться бровь. «Не понимаю, чем рассердила ваш шляпник, но я пришла к вам с предложением». Шляпник грубо захохотал. «С предложением? Ах, ах непостоянная вы особо. Сколько еще мужчин вы задумали покорить?» К это выпрямилась. «Так это заявление короля так повлияло на ваше ко мне отношение?» «Простите, ваша светлость!» – прошипел он. «Но пока вы еще не королева, а у меня нет времени потакать вашим капризом. Я, как видите, работаю». Было совсем не похоже, что шляпник погружен в работу, но Кэт сдержалась. «Я не помолвлена с королем, чтобы вы там не думали!» Он презрительно фыркнул. «А если бы помолвка и состоялась, это касалось бы только меня и его величества. Не вам меня осуждать!» «О, это дело исключительно ваше и его величество! Да еще одного злополучного бедолаги, что вился угрем, пытаясь завоевать ваше расположение!» Впрочем, Джокер сам захотел стать забавной игрушкой для придворных. Так что ему не стоит пенять, что и вы относитесь к нему так же. У Кэт защемило сердце. Джокер присутствовал, когда король просил разрешения ухаживать за мной. Я ничего от него не скрывала. И уж совсем не понимаю, почему вы чувствуете себя оскорбленным. А вообще, если вы в состоянии ненадолго взять себя в руки и быть повежливее, я хотела бы изложить дело, за которым пришла. Я не отниму у вас много времени. Мне нужна буквально минута. Вы не представляете, как мало у меня осталось минут. Шляпник снял со стола ноги. Кроме того, меня интересует только мое собственное дело, леди Пинкертон. Желаю вам всего наилучшего. Кэтрин стиснула зубы, стараясь подавить охватившее ее негодование. Как я уже сказала, я пришла к вам с предл... предложением и надеюсь, что такой здравомыслящий деловой человек, как вы, позволит мне о нем рассказать. Сиреневые глаза шляпника горели таким презрением, с каким на Кэт никто никогда не смотрел. Она поежилась. Предложи вы мне хоть корону, и я и слышать об этом не хочу. Перед глазами у нее поплыли красные круги. Я ничем не заслужила подобного неуважения. Вы играете нечестно! Воскликнул шляпник и так ударил кулаком по столу, что Кэтрин подпрыгнула. Шляпник шумно выдохнул и отвернулся, не то приходя в себя после вспышки ярости, не то ужасаясь тому, что начало проявляться безумие. Проклятая наследственная черта. После паузы Катрин заговорила, осторожно подбирая слова. «Я не знала, сэр, что мы играем в какую-то игру». Шляпник сделал несколько глубоких вдохов и лишь тогда ответил. «Нет, это не игра. Я не вполне представлял, как обстоят дела». Он откашлялся и снова поднял на нее глаза. Сейчас в них уже не было гнева. «Вы выйдете замуж за короля, леди Пинкертон. Желаю вам счастья. Мне лишь нестерпимо больно было видеть, как вы притворяетесь, что проявляете интерес к моему другу. Все эти улыбки, кокетства. И это при том, что вы нацелились получить корону? Разумеется, колпак с бубенцами не идет с ней ни в какое сравнение. Я не... Кэт замолчала, впилась ногтями в ладони и продолжила уже спокойнее. «Я ни в чем не обманывала Джокера. Но, повторяю, все это касается только Джокера, Короля и меня. И это совершенно не ваше дело». «Он мой давний, самый близкий друг». Под взглядом шляпника Кэт почувствовала себя сорняком, который вот-вот вырвут из земли. «Я не хочу видеть, как он страдает». С пылающими щеками, почти оглохнув от шума в ушах, Кэт вдруг заметила на столе знакомую шляпу, котелок, украшенный зеленой лентой. Как это сюда попало? Ник опустил глаза и изогнул бровь, прежде чем ответить. Если вы не заметили, я шляпных дел мастер. Кэт потянулась за котелком, но шляпник отвел ее руку. Девушка нахмурилась. Это шляпа-черепаха. Она была на нем, когда он. когда на празднике. Вы очень наблюдательны. Кэт пристально смотрела на него. Она ждала. Он не отводил взгляда. Кэтрин вздернула подбородок. «Эта шляпа как-то связана с трагической участью, которая его постигла?» «Извольте выразиться точнее. Вы точно знаете, о чем я говорю. Эта шляпа...» «Скажите, ваши шляпы опасны?» «Опасны! Ну и ну!» Его голос звучал хлёстко, издевательски, но спустя мгновение он вскочил и выбежал в большой зал, испугав сов. Заглянув ему в лицо, птицы поспешно порхнули к выходу и убрались во свояси, а шляпник перевернул табличку стороной закрыто. Захлопнув дверь, он бегом вернулся в комнатушку. «Я права?» – снова спросила Кэт. «Ваши шляпы меняют людей? Это так?» «Вы понятия не имеете, о чем говорите». Шляпник небрежно взмахнул рукой, чем еще сильнее рассердил Кэтрин. «Так объясните, чтобы я поняла». Он хрюкнул. «Ах, ах, ах! Не могу вспомнить, когда мне в последний раз отдавали приказы. Из вас получится отличная королева». «Я не собираюсь становиться королевой!» Крикнула Кэт и топнула ногой. Шляпник вздрогнул, и она ощутила что-то вроде гордости. «Король не делал мне предложения». Продолжала она ледяным тоном. «Но если он попросит моей руки, я твердо намерена ему отказать». На лице шляпника было крупными буквами написано «Недоверие». В это невозможно поверить. «Верьте во что хотите, но не уходите от разговора. Эти шляпы...» капор Мэриэн вдохновил ее на смелые мечты. А Маргарет и вовсе преобразилась, надев на себя эту розу. А теперь черепах. Милый черепах. Фальшивая черепаха, хотите вы сказать. Называйте его тем именем, которое соответствует его истинному состоянию. Он был настоящей черепахой, пока не надела это. Кэт рукой в сторону котелка. Как вы можете быть таким бессердечным, если это ваших рук дело? Эта шляпа не имеет ничего общего с превращением. Здесь она оказалась лишь потому, что бедняга приходил ко мне в то утро и молила помощи. Я сделал все, что в моих силах, чтобы помочь, но безуспешно. Как ни жалок он, как ни несчастен. Мера его отчаяния недостаточно велика. Вы хотели дать ему другую шляпу, которая вернула бы его прежний облик? Шляпник замахал обеими руками. Вы ничего не понимаете. Впрочем, это и не ваше дело. Но ваши шляпы действительно меняют людей. Я видела это своими глазами. Я ощущала это. «Они опасны, шляпник! Вы должны остановиться!» Их взгляды снова встретились. Тяжелое молчание нарушалось только оглушительным биением сердца Кэт. Шляпник отвел глаза первым. Он рухнул на свой стул и скрестил на груди руки. «Шляпы мои не опасны, и я не хочу, чтобы вы распространяли такие жуткие слухи. Его губы стали тонкими, как ниточки, но они в самом деле необычны». «Подобных не отыскать во всем великом червонном королевстве. Ведь, как я уже говорил, я веду свой род от очень искусных шляпников. Все это мне неинтересно». «Вы задали вопрос. Я на него отвечаю». «Так постарайтесь отвечать покороче». Шляпник криво усмехнулся. «Что ж, да, они меняют людей. Исправляют их. Делают лучше». Но этот котелок не имеет никакого отношения к превращению фальшивой черепахи. Вы удовлетворены? Нисколько. Как вы это делаете? Я ничего не делаю. Просто создаю шляпы из необыкновенных материалов. В каком смысле необыкновенных? Ник долго смотрел на Кэт, и она уже подумала, что не дождется ответа, когда он, наконец, произнес «Материалы, из которых сделаны мои шляпы». «Привезены из земель черный и белый королев». По спине у Кэт побежали мурашки. «Ну, конечно. Вы же из шахматного королевства, как Джокер и Ворон». Он сузил глаза. Этот Джокер вам сказал?» «Да, он мне доверяет». Голос у нее опасно зазвенел, а по лицу шляпника промелькнула тень недовольства. Он надменно поднял голову, но, кажется, передумал и принял разумное решение не выходить из себя. «Думаю, у него были причины открыться вам. Но сам я родом из Червонного Королевства. Рос здесь, в лавке отца. А потом его безвременная кончина побудила меня отправиться на поиски счастья в других местах. Я надеялся, что тогда меня не постигнет его незавидная участь. И я нашел свою судьбу в королевстве шахмат». «Но как? Как вы нашли это королевство?» Он пожал плечами. Лабиринт, зеркало, колодец, без не так уж важно. Важно лишь, что путешествие научило меня, как избежать безумия, настоящего бедствия для всех моих предков, а также тому, как стать величайшим шляпником, какой появлялся по обе стороны зеркала. Шляпник рассматривал свои ногти. Там я познакомился с Джокером, и он представил меня белому королю. Также мне встретился и Зайяц. Я был беден и одинок, но король отнесся ко мне с доверием и произвел в пешке. Он решил, что мы с Заяцем должны стать королевскими гонцами, объезжать поля сражений и доставлять вести из червонного королевства в белое и обратно. Во время наших странствий я собирал разные диковины, а возвращаясь, делал из них шляпы для королевы. Я собирал камни, цветы и кости. Так началась моя слава. «Слава не шахматной пешки или гонца, а шляпника, искуснейшего шляпника!» «Не понимаю», – заговорила Кэт. «Вы отправились туда, чтобы избежать участи отца и не стать безумным. Но зачем же было снова становиться шляпником?» Ник поднял палец. «В этом вся хитрость. Видите ли, в шахматном королевстве время течет совсем по-другому». Он вынул из жилетного кармана часы и, держа за цепочку, стал раскачивать над столом, как маятник. Иногда оно идет вперед, а иногда назад. Движется то медленно, то быстро, а иногда и вовсе останавливается. Но я постоянно в движении и двигаюсь в другую сторону, поэтому время не может меня найти. И значит, я никогда не встречу свою судьбу. Его голос зазвучал странно, размеренно, почти в такт тихо тикающим часам, и Кэт снова пришло в голову, что безумие, возможно, давно настигло его. Она прогнала эти мысли, потому что очень хотела услышать рассказ до конца. Но теперь-то вы вернулись обратно, в червонное королевство. Именно так. Ник сунул часы в карман. Джокеру и ворону нужен был проводник, чтобы помочь им пройти через зеркало, а королю и королеве нужен гонец который докладывал бы им, а... Он замялся. «Миссии», – подсказала Кэт. «Джокер рассказал мне, что он здесь с миссией, которая поможет прекратить войну». Лицо шляпника снова скривилось, словно в рот ему попало что-то кислое. А рассказал ли он, в чем состоит эта миссия? Кэт многое отдала бы за то, чтобы ответить утвердительно. Но этого Джокер ей не сказал. Я помотала головой. «Хорошо, хоть так», – вздохнул шляпник. Словом, я был единственный, кто знал дорогу, поэтому мы за ядцем и отправились с ними. Я не рассчитывал, что в краю моего детства меня ожидает столь приятное открытие. По эту сторону зеркала мои безделки уже не были простыми камушками и косточками, а шляпы стали получаться необыкновенными, опасными, чудесными. Эти шляпы теперь не просто дополнение к наряду, они дополняют вас». Я оказываю жителям Червонного Королевства удивительные услуги и войду в историю как величайший шляпник, какого здесь знали. А так как я могу вернуться в шахматное королевство, стоит только захотеть, то и терять рассудок мне не придется. Но что делают ваши шляпы? Что угодно. Все. Они могут придать вам смелости, сделать сильнее, обаятельнее, симпатичнее, умнее. Или превратить вас в продукт для супа. С болью крикнула Кэт. «Вы знаете, что эти шляпы меняют. Так почему вы так уверены, что котелок не изменил черепаха?» Ник потер виски. «Все мое дело основано на хороших отзывах. Я дорожу своим добрым именем и ни за что не сделал бы ничего, что могло бы ему повредить». Он обвел рукой ленты, пуговицы и перья, разбросанные по столу. «Не всем же быть счастливчиками. Не всем на долю выпадает предложение от короля». Кэт не обратила внимания на этот выпад, рассматривая вещицы и украшения на столе. Его шляпы были эксцентричными, странными и прекрасными одновременно. Кэт понимала, что это удивительные шляпы, даже более чудесные, чем обещала вывеска над входом. Шляпник получил признание как великий мастер и художник, но эта слава жила только до тех пор, пока его репутация оставалась незапятнанной. Этого же хотела достичь и она сама, открыв кондитерскую. Цели разбогатеть у Кэт не было, но ей хотелось зарабатывать на жизнь своим трудом. Хотелось, чтобы люди ценили ее не за красивое личико или титул, а за то, что она может делать своими руками. «Шляпник, прошу простить меня, если я вас обидела», сказала она, торопясь, пока не передумала. «Я пришла сюда не за тем, чтобы с вами ссориться. Я пришла предложить вам сделку». «Ах да, ваше предложение». Переведя дух, Катрин открыла сумочку и вынула лист, на котором они с Мэриэн всю ночь писали и перепроверяли свое деловое предложение. «Даю слово, что никому не проговорюсь ни о шахматном королевстве, ни о спорных достоинствах ваших шляп при двух условиях». Шляпник переносицу, но не прерывал ее. «Первое. Вы должны убедиться, что носить ваши шляпы безопасно. В противном случае вы немедленно прекратите их продавать». Торговля недоброкачественным товаром обречена. Это и без вас ясно. Прекрасно, но мое второе условие может показаться вам немного необычным. Кэт подошла ближе. Я хочу, чтобы вы дали мне взаймы. Шляпник удивленно уставился на нее. Взаймы? Вы хотите денег? Да, я открываю собственное дело, но мне нужен инвестор. Шляпник громко расхохотался. «Мне не терпится узнать подробности». Кэт положила перед ним списанный лист и прижала пальцем. «Здесь вы найдете мое предложение. Пирожные торты. Лучшее кондитерское в королевстве». «Какое оригинальное название!» – хмыкнул шляпник. «Вы знаете, как я могу печь. Вы пробовали. Каким бы ни было ваше отношение лично ко мне, я прошу отнестись к предложению по-деловому». Люди будут стекаться из всех уголков ради моих воздушных тортов, нежнейших пирожных, даже хлеба, мягчайшего хлеба, какого они никогда еще не пробовали. Шляпник долго смотрел на Кэт с непроницаемым выражением. Наконец он заговорил: Вы хотите открыть кондитерскую? Совершенно верно. И хотите, чтобы я вам помог? Я прошу о деловом соглашение, о суде. «Здесь все расписано, платежи, прибыль, все-все». Кэть чувствовала себя очень умной, произнося все эти слова, и радовалась, что вчера не выдержала и попросила Мариэн помочь ей. Повисла новая, очень длинная пауза, а потом шляпник сказал. «Скажите-ка, Пинкертон, разве у королевы есть время на работу в кондитерской?» Ощетинившись, Кэта чеканила. «Я не королева!» «Разумеется», – кивнул он. «Пока!» Бровь Кэтрин задергалась сильнее. Шляпник придвинул к себе листок, но не развернул его. «Ваша сметливость восхищает меня, как нетрудно в этом признаваться. Вы чем-то напоминаете меня самого. И все же я сомневаюсь, что это предложение тщательно обдумано, и не верю, что ваше предприятие окажется успешным». Кэт вспыхнула. Ей показалось, что ее отшлепали. Так резко и непримиримо прозвучали эти слова. «Как вы можете так говорить?» Розовые пирожные бесспорно произвели на меня впечатление, но спеша обвинить меня в печальном происшествии на празднике вы кое-что упустили. Улику, которую не так-то просто будет уничтожить. Возникает вопрос, не от того ли вы так настойчиво пытаетесь обвинить меня, что вам самой есть что скрывать? «Я не понимаю, о чем вы говорите, черепах». Это милое несчастное существо за несколько минут до превращения съел целый кусок вашего пирога. Кэт похолодела, ведь ей самой приходила в голову такая мысль. Это было очень страшно, хотя Кэт надеялась, что никто больше не догадается связать превращение черепаха с пирогом. Невыносимо было думать, что шляпник может оказаться прав и в другом. Обвиняя его шляпы, она пыталась отвлечься от мысли о собственной вине. Но ведь это был всего лишь пирог. Самый обычный пряный пирог с тыквой. «Из пяти судей?» Продолжал шляпник. «Только черепах отведал вашего десерта. Разумеется, люди начинают задумываться, не ваш ли пирог стал причиной этой ужасной перемены. Сердце Кэтрин тяжело отбивало удары. Я пеку торты и пирожные десятками. Нет, сотнями. И никогда ничего подобного не случалось. Достаточно одного раза. С этими словами он принялся рвать бумагу на тонкие полоски, даже не потрудившись сломать восковую печать. Глядя, как превращается в клочки вся их любовно проделанная работа, Кэт с такой силой стиснула зубы, что заныла челюсть. «Кроме того», — продолжил шляпник, смахивая со стола изорванное письмо, — обрывки бумаги разлетелись и запорхали в воздухе, оседая ей на платье. Кроме того, у меня есть правило не иметь дела с бесхребетными существами, со змеями, со скользкими угрями и с непостоянными ветреными девицами. Вы можете сколько угодно увеливать от ответа, леди Пинкертон. Воображайте себя и дальше невинным созданием. Но вы не хуже меня знаете, что разобьете еще одно сердце, пока все не закончится. И я не желаю иметь с вами ничего общего».